Глава третья. «Если чёрный кот дорогу перейдёт». Подняв глаза к небу, я тихо прошептала. «Я хочу быть счастливой и нужной. Укажи мне дорогу, пожалуйста». Белые пушистые облака мирно плыли по небу, и им не было до меня дела. Я с шумом выдохнула и просто стала рассматривать людей. Их было очень много вокруг меня. Гуляли счастливые семьи, пожилые пары, школьники и просто подростки. Все что-то бурно обсуждали и смеялись. От этого моя улыбка расцвела, а воспоминания и переживания ушли на второй план. И тут, наконец-то, в толпе прохожих, я увидела друга Стёпку и по совместительству моего зама, Этот белобрысый, нахалый сноп улыбался и нёс мою драгоценную гитару. Я не знаю, как смотреть ему в глаза, ведь он тоже потерял работу. А у него молодая жена, ипотека и маленький ребёнок. Здравствуй, Стёпа. Я была очень рада его видеть. И вам не хворать, Наталья Петровна. Как ты себя чувствуешь? Плохо, Стёпа. Плохо. Всё, что не делается, всё к лучшему, Наталья Петровна. Ах, вечный оптимист, рассмеялась я. Мне без разницы, что меня уволил этот твой кобель. Откуда знаешь? Об этом уже все знают и давно. О, Боже. Я, если честно, и сам хотел уволиться. Мы с женой хотели переехать уже давно. Ей не нравится в большом городе, и я устал от Москвы. Моя Лизочка сейчас счастлива с малышом и планирует в срочном порядке переезд. Он протянул мне гитару, и я начала её придирчиво осматривать. Год я не видела свою малышку после корпоратива. «Может, сыграешь, Наталья Петровна? А то когда ещё увидимся?» «А почему нет? Давно не играла. Соскучилась по родным струнам». «А может, и сыграю. Какую?» Стёпа заулыбался и подмигнул котяра. «Я буду скучать по нему». «Мою любимую. Ты думаешь, у тебя есть выбор, Наталья Петровна?» Я начала настраивать гитару и брать первые аккорды. Слова лились рекой, а вместе с ними стала выходить боль». Я пела о душе, которая болит, и эту боль никто не поймёт. Поймёт только тот, кто пройдёт мой путь от иду. И пела о мальчике с такими же глазами, полными отчаяния, несправедливостью мира и одиночеством. Как его дрожащий голос трогает мою душу и сердце. Пела о погоде в душе. Это было похоже на раннюю осень, как и сейчас. Смятение похоже на листопад». Мне, как и этой осени, некуда спешить. И, как и осень, меня никто не ждёт. Пой, моя гитара, пой вместе со мной, с моей душой, о моей печали и моей любви. Гитара всегда помогала поделиться чувствами, и это был ключ от моей души. Когда я остановилась, вокруг было много людей. Они застыли, как статуи, и молчали. В моей щеке всё-таки скатилась слеза. При этом вся боль будто испарилась. Игра на гитаре всегда была антистрессом для меня. На меня обрушились громкие аплодисменты и свист. Я поблагодарила всех и предложила Стёпке прогуляться. Мы вели разговор о былых временах и передрягах, хохотали до боли в животе. Прощаться не хотелось. Он хороший друг и хороший человек а напарник из него будто бог послал. «Не переживай, Наталья Петровна. Если что, станешь сольным исполнителем». «Да ладно тебе!» И мы рассмеялись. Распрощавшись, мы пошли каждой своей дорогой. Мне нужно было домой и искать новую работу. А, возможно, я куда-нибудь перееду. Поудобнее перестегнув гитару за спиной, а спереди поправив рюкзак, я выглядела как ишак, честное слово. Я пошла в мини-маркет купить кое-что по мелочи и забежать в аптеку. И снова эти очереди и хамство на кассе. А это, блин, Москва, боже мой. Хотя благодаря этому я и стала очень язвительным человеком. С тяжестью на груди и спине пришлось идти помедленнее. Ох, вот уже и пешеходный переход. Десять минут, и я дома. На светофоре горел красный свет. Но тут я увидела посреди дороги маленького чёрного котёнка. Он был вроде как напуган. Это частная территория, машин немного. Я надеялась, что котёнок успеет перейти дорогу, но тут резко появилась машина. Она неслась прямо на этого маленького черныша. Всё произошло в считанные секунды. Я даже подумать ничего не успела. Выскочила на дорогу и схватила на руки этого малыша, но отпрыгнуть не успела. В глазах потемнело мгновенно. Последнее, что я успела уловить, — это был крик. Очень странно, но боли не было. «Дура!» — и красные продольные глаза чёрного котёнка. Моя жизнь закончилась. Хорошо, что успела сделать хоть для кого-то хоть что-то. В себя я приходила быстро. Приятная и прохладная темнота отступала. Оглядевшись, я поняла, что это какая-то... Я стояла посреди комнаты, большой с высокими потолками, Стены каменные, мебель покрыта белыми простынями. Нос защипало от сырости и пыли. А на моих руках был котёнок. Тот чёрненький котёнок. Стоп. Так, я не могла потерять сознание и очнуться на ногах. Что-то тут не так. Ещё раз огляделась. Я стою в центре пентаграммы, и вокруг очень странные потухшие свечи. Где их покупали? Что? Небо фиолетового цвета, а нет, лавандового. Я обкурилась? Не помню такого. Это очень завораживает. Не видела ничего восхитительнее. Я перевела взгляд на котёнка. «Что смотришь на меня?» — вдруг произнёс он. «Я сам в шоке». Дожилась с котами разговариваю. Я же вроде как не пила и от испуга икнула. «Это Белочка?» «Всё, мне кранты Сейчас вызовут дурку и буду там обзаводиться новыми друзьями. И какими? Царями, Наполеонами, лешими и президентами. Ну что, неплохой расклад получается». «Мне это всё только кажется. Я попала в аварию, и у меня глюк. Я сразу нашла почти разумное объяснение. Тут за спиной я услышала покашливание». Резко обернулась и увидела мужчину примерно лет тридцати пяти. Он был высоким, черты его лица заострёнными, ярко выраженные скулы, прямой нос и массивные брови. Волосы были красиво уложены в косу, а в глазах его читалась усталость. Если бы это был ребёнок, мне захотелось бы его крепко обнять. Несколько пуговиц у горла были сорваны, не расстёгнуты, их оторвали. Одет он был в странный чёрный костюм, чем-то схожий с костюмом дирижёра. Сейчас не вспомню название, немного не в себе. Его взгляд также осматривал меня с большим интересом и удивлением. Похоже, у него тоже шок. «Вы кто? И где я?» первый вышла из ступора я. «И как я здесь оказалась?» Мужчина поклонился и заговорил низким голосом. И, о, фак, я его не понимала, но через время, примерно минуту, Я начала его понимать, будто говорила на другом языке всю свою жизнь. Что происходит? Моё имя Виарон. Я советник и секретарь почившего герцога Форвина. Я служил ему и его семье 95 лет. На этом месте у меня просто рот открылся. Да, не культурно, но я не могла это контролировать. Три дня назад герцог умер. Он был последним из рода Форвин. И поэтому я взял на себя смелость призвать демона для охраны поместья и материка. «Подождите, подождите. Тебе 95 лет? Ой, сколько тебе... О, вам лет? Стоп, демон?» «Мне 148 лет». Тут у меня совсем отвисла челюсть. «Да, я вызвал демона». «Это розыгрыш? 148 лет? И я разве похожа на демона?» «Вроде как нет». Я осмотрела себя и попыталась найти на себе рога. Верон немного растерялся. «Ты нет, а вот я да». Услышала я снова голос котёнка. По спине пробежали мурашки, и я снова попыталась сдержать икоту но получилось окнуть ещё громче, что этот котёнок или демон, кто он там, вздрогнул. «Только этому миру повезло. Я мелкий демон» и не горю желанием поработить этот жалкий мир. Да отлаз сжечь тоже не хочется. И ещё, чтобы себе в подчинение вызвать демона, нужно быть полным идиотом или смертником». Он посмотрел на Виарона. «И какую же ты дань дал, человечешка «Стадо овец и бочку вина». «И всё? Ты ещё тупее, чем я думал». От их разговора мой мозг выдал синий экран. Я сломалась. Другой мир? Я медленно начала оседать на пол и истерично смеяться, что они несут. И каким образом я попала в эту ситуацию? Чуть ли не заорала я. «Нечего всяких котов спасать, дура!» Кот человеческим движением потёр лапой висок. «Верните меня домой!» Твёрдо и чётко потребовала я. «Он не сможет! Ты случайно сюда попала!» Ритуалов путешествия или переносов между мирами не существует. Да и у него нет больше магии, он перегорел. Нет и других способов перемещения между мирами. Если бы ты была умнее, не трогала бы меня. А почему у него магии больше нету? Так потому что он тебя вместе со мной перетащил. Значит, я здесь застряла и при этом навсегда? Я впала в прострацию. Это полный... Всё, что я могла сказать, продолжая сидеть и офигевать. «Я не знаю, что это значит, но, кажется, вы описали ситуацию на материке. У нас большие проблемы, как внутри, так и снаружи. Эвернест на грани, идёт война. Мы на грани гибели». «И что мне делать с этой информацией?» — перебила я его. «Что я могу сделать? Чем я вам могу помочь? Как видите, я сама сейчас в плачевном положении». это ещё не всё. Население уменьшается с каждой секундой. Сейчас это почти 300 тысяч человек, не считая вампиров и других беженцев и заключённых. Это уже более миллиона. У нас брат идёт на брата. Рабочие места сокращаются. Пьянство, грабежи. Вампиры лютуют, и спасу от них нет. Пропажи детей и женщин. А я думала, про вампиров мне послышалось. «Простите, мне правда очень тяжело вам это говорить», Но я, правда, ничем помочь не смогу. Котёнок приблизился ко мне и потянулся к моему лицу своей мордочкой. Его красные и продольные глаза заискрились. Он оперся лапками мне на грудь и тихо заговорил. «Ох, да ты ж ведьма! Да ещё какая! У тебя аура и сила дара. Твоя сила — жизнь. Твой свет невинен ярок, А на твоих губах не было лжи и грязи даже в прошлых жизнях. Да будь я проклят, такое совпадение — это странно. Мне кажется, это звучит нелепо и будто в какой-то дешёвой фантастике. Прекрати ерничать Отнесись к этому серьёзно! Поцелуй меня в лоб, я тебе кое-что покажу. Я как под гипнозом потянулась к нему и чмокнула его. Несколько секунд ничего не происходило, но не успела я сказать, что это всё полный бред сумасшедшего — Как по моим рукам пробежали искры, а перед глазами картины, будто фильм. Странные незнакомые места, посёлки и деревни. Побираются дети. Все люди одеты в странные одежды, серые и грязные балахоны. На улочках лежали трупы, и никому до этого не было дела. Страшные убийства, кадр за кадром. Таких ужасных вещей я никогда в жизни не видела». Переполненные знахарские избушки, и все плачут. Боль, болезни, смерти. Крики и слёзы женщин на фоне молитв. У них отобрали детей. Я чувствовала боль всех. От бессилия они падают на колени, и одна из женщин, не выдерживая, достаёт нож и перерезает себе горло. Вижу, как труп скидывают в реку, и их много. Снова смена кадра. Я вижу маленькую девочку с чёрными, как уголь, волосами. Она тянет ко мне маленькие худые ручки, а в её зелёных глазах стоят слёзы и мольба. «Помоги! Помоги!» И не успевая договорить, она падает замертво, а её волосы начинают быстро сидеть, тело бьёт бешеная судорога, но она не издаёт ни звука. Я хочу к ней подойти, но тут снова смена кадра. Многие поселения пустые. Вокруг кровь и крики. Моя душа горит, болит и ноет. Я слышу, я всё слышу, но не могу это остановить. Я не могу больше слышать и чувствовать их боль, адскую боль. Разрушаюсь на части. Начинаю кричать со всеми в унисон и молю о смерти. Мою молитву услышали, и хлынул огонь, очищающий. И сжёг всю меня, и всё вокруг меня. Но также я понимала, что я умру, И вся эта боль наконец-то закончится. Это ад. Длиною в вечность. В себя я приходила долго и мучительно. С большим трудом открывала глаза. На моих губах был привкус соли и металла. Проведя рукой по лицу, я поняла, что плакала и прикусила щеку изнутри. Изо рта текла кровь. В груди ныло, я не могла понять, То, что я видела, это реальность или наваждение? Это будущее этого мира, если ты не поднимешь свою попу прямо сейчас и не поможешь им. Во времени они ограничены, люди на грани. Фантомные боли и эхом отозвались во всём теле. У меня нет выбора. Хорошо, я постараюсь чем-нибудь помочь, только останови это, демон. Я ничего не сделал, только открыл твой дар в нужном русле. Ты самый ужасный демон. «О, спасибо за комплимент. И не постараешься, а поможешь. И ещё, если что, позови меня. Я постараюсь помочь, чем смогу». «Не постараешься, а поможешь». «Хорошо. И только потому, что ради меня ещё никто не рисковал своей жизнью». «А как тебя позвать?» «Просто вспомни меня, и я приду. Только вспоминай с мольбой. Имя не скажу, а то ещё на шею сядешь. Ладно, пойду я». Он спрыгнул с моих ног и пошёл в сторону огромной двери для великанов. «Эй, Виарон, скажи, чтоб меня не трогали, если вдруг случайно увидят. Это для их же безопасности». Выходил он, медленно и вальяжно покачивая бёдрами. В моей голове была каша. Так же нельзя. А если мой мозг перегреется и перестанет работать? А мой желудок вообще хотел на волю, точнее, его содержимое, но я держалась. «Как я могу к вам обращаться?» Виарон, кажется, тоже был в полном шоке. «Наталья, приятно познакомиться, Виарон». Я протянула руку для пожатия. «Можно мне, пожалуйста, воды умыться, и через 10 минут я буду готова к новой информации, если не сойду с ума?» «Да, моя леди. Сейчас я позову служанок, и они позаботятся о вас». Он подошёл ко мне, помог подняться и забрал у меня вещи. Гитару и рюкзак. Дышать стало намного легче. Пройдёмте в ваши покои. Моя леди — странное обращение. Привыкайте. Только так и никак иначе, моя леди. Спасибо за помощь, Виарон. Не стоит, моя леди. Виарон, отвечай, всегда был рад помочь. Или на здоровье. Не обесценивай свой труд. Идти пришлось долго. Сначала по ступенькам вниз, кажется, мы находились в башне. Потом коридоры. Меня пошатывало, и когда мы дошли до комнаты, я была счастлива. Моя комната была похожа на полноценную квартиру. Здесь туалетная комната, гардероб и комната для обуви и гостиная с кабинетом. И комната для служанок. Боже мой, да это почти в два раза больше моей прошлой квартиры. Здесь более 250 квадратных метров. Меня привели в относительный порядок и помогли освежиться. И даже напоили чаем и накормили свежими фруктами. Я хотела не переодеваться, но милая девушка уговорила меня, что я одета слишком откровенно и неподобающе. Сошлись на мантии. Я просто не могла подняться с кресла, такого удобного. И мне не хотелось впадать в шок от местной моды. А то вдруг меня оденут, как этих служанок в серых ужасных платьях. И мне кажется, что оно колется... Плюс не по размеру. Обстановка в поместье мне жутко не понравилась, будто в замке графа Дракулы. От запаха сырости и пыли меня мутило. Ух, и этот запах был повсюду. Людей, пока мы шли, я не видела, как в замке с привидениями. И мебель вся под простынями. Из комнаты не хочу выходить. Как я буду жить в условиях антисанитарии? Нужно всё менять. Даже после хорошей уборки этот запах останется». Девушка с каштановыми волосами поклонилась и робко заговорила. «Рене — девушка очень молодая и красивая, опрятная, чем отличалась от других. В её карих глазах я увидела понимание и осознание. С ней можно вести любой диалог. Это скорее было похоже на чувство. Она правильно держала осанку, а её массивная нижняя челюсть, что не портила, а наоборот преображала её красоту, говорила мне о силе девушки» и о том, что она всегда будет идти до конца. Губы мягкие и правильной формы. Из-за этого она казалась очень романтичной натурой. «Моя леди, моё имя Рене. Я ваша личная служанка и помощница. Я буду всегда рядом с вами, пока вы будете этого желать». «Приятно познакомиться, Рене. Я Наташа». И встала, протянув ей руку. Она ошалела и чуть не отшатнулась. «Просто пожми мне руку». «Рене, ты умеешь читать или писать?» «Да, моя леди». Она произвела на меня впечатление умной и замечательной девушки. Её нужно расположить к себе. И мне нужен информатор, который будет всегда под рукой. А когда она отдавала приказы другим девушкам, это было круто. Мне она очень понравилась. «А это твоя комната?» «Да, моя леди». И мы вместе посмотрели на дверь рядом с огромной кроватью. На ней поместится не менее десяти человек. Белоснежное постельное бельё с золотистой вышивкой смотрелось очень красиво. «Если вам понадобится моя помощь, просто позвоните в колокольчик. И помните, я всегда рядом». А вот это уже прозвучало странно. Мне дорого моё личное пространство. «Спасибо, Рене. Можешь, пожалуйста, отвезти меня к господину Виарону? Он должен ждать меня в своём кабинете». «Как скажете, моя леди». Она приглашающим жестом показала на дверь, и она открылась. Абракадабра какая-то. Мы пошли на первый этаж, как я поняла. Меня поражали размеры комнаты коридоров. Тут могли бы слоны свободно гулять. Поместье как будто выдолблено внутри скалы. Точнее, из скалы. Невероятно красивые потолки. Ровные. На некоторых были изображены облака или водопады. Света очень много а ажурные окна дарили особую атмосферу в виде радужных солнечных зайчиков. Но большой минус — огромные ступени. Мне хотелось умереть, но хорошая замена фитнесу. Мы специально шли медленно, чтобы я могла осмотреться. За разглядыванием мы очень быстро дошли до кабинета, и перед нами открылись двери, как в Шамаханском дворце, что было очень захватывающе. То, что в этом мире есть магия, мой мозг отказывался понимать от слова совсем. Конечно, мне всё время кажется, что я вот-вот проснусь в больничной палате. Мрачный злодей, как из сериала, Виарон, ну а что, если он так выглядит, поднялся из-за огромного деревянного стола и поклонился. Рене шмыгнула и встала в угол, словно её наказали. «Рене, присаживайся на стул, в ногах, правда, нет. Не стоять же ей всё время над душой». Она слегка покраснела и растерялась, но всё-таки присела. «Леди Наталья, присаживайтесь». Он приглашающим жестом указал на кресло у стола, но я села на стул напротив него. «Итак, господин Виарон, давайте перейдём сразу к делу. Чем я могу вам помочь? Как понимаю, во времени мы очень сильно ограничены. Мне нужно знать сроки и проблемы первой важности». Почувствовать на своём лице деловой покерфейс было приятно. «Да, леди Наталья, вы правы. У нас есть всего сутки для объявления вас новой герцогиней Форвин. И всего три дня для того, чтобы принять необходимые решения по поместью и нынешнему положению на материке, нужно показать вашу активность короне и народу. И как это возможно, на каких основаниях? Мне было интересно, как возможно выдать человека из другого мира за герцогиню, если честно, в моей голове была полная каша. И какая из меня герцогиня? Сумасшедшее утро». «Асия Форвин, дочь герцога, погибла в возрасте 12 лет вместе с матушкой во время землетрясения. Именно за неё я хочу вас выдать». Помимо них в тот день погибло ещё 100 человек. Обрушилось старое крыло поместья, оно было пристроено и были нарушены правила безопасности. Это и стало роковой ошибкой. После этого герцог очень много пил на протяжении 13 лет. «А от чего погиб сам герцог?» Не хотелось подписываться на что-то непонятное. Смерть была очень глупой. В сильном опьянении он использовал свою силу и получил сильное истощение. После этого простудился, слёг и умер. Какое ещё истощение? Магическое. Есть три вида потери сил. Обнуление. Это восполнимое, нужно просто подождать. Истощение. Это уже сложнее. Оно касается нарушения работы каналов, а не резерва в случае обнуления. Это тоже поправимо, вот только без сторонней помощи не обойтись. Вот только маг, восстанавливающий вас, получит обнуление, на что многие не согласятся, так как их тело и резерв будут под угрозой и подвержены человеческим болезням. Так и умер герцог. Выгорание, как в данном случае произошло со мной, самое ужасное. Дар я могу передать своим наследникам, Но сам больше никогда не смогу пользоваться магией, хоть моё тело всё так же будет крепче, чем у обычного человека. Почему при истощении маг теряет защиту своего тела, а при выгорании — нет? Это же нелогично. Истощение — это как перекрывание потоков силы от выгорания и невозможность перерабатывать даже нашу человеческую энергию. А при самом выгорании потоки просто не могут больше перерабатывать самостоятельно взятую магию извне. А человеческую энергию — да, если только потоки наследственные. Что значит «самостоятельно»? Есть вариант, что смогу с выгоранием пользоваться силой с помощью чего-либо или кого-либо? Я могу быть только проводником при мощном ритуале. И как вы собираетесь выдать меня за Асию Форвен? Не думаю, что мне поверят, если я просто скажу, что являюсь ей. И это легко и просто опровергнуть — Как сказал демон, я — ведьма. Любой с магическим даром, думаю, это поймёт. У семьи герцога есть артефакты. Если они вас примут, то ни у кого не возникнет сомнений. А если они меня не примут? Об этом даже говорить страшно. Других способов нет. Он перевёл взгляд с меня на Рене. «Рене, принесите, пожалуйста, сундук». «Да, конечно, сейчас всё будет сделано». Встав и поклонившись, она будто поплыла из комнаты. «Ох, мне бы такую грацию, хотя здесь девушек этому учат с рождения. Мне срочно захотелось перекурить эту информацию, и я потянулась к рюкзаку. Боже, как мне повезло провалиться сюда хоть с чем-то. Первым из моего рюкзака появился блок сигарет. Да, этого хватит ненадолго, но можно же что-то придумать. Вообще брошу курить, хотя с такими плясками ещё и бросать курить... Моя нервная система не выдержит. Я просто сойду с ума. Следом я достала пакетик из аптеки. Белый с зелёным крестиком. Даже зная, что в нём, я всё равно с нервами начала проверять содержимое. Так, полисорб, бинты эластичные, аспирин, зелёнка, пластырь и парацетамол. Этот перечень всегда лежит у меня в сумке, как у бабушки, честное слово. Я надеюсь, я не одна такая ненормальная. Но ну, самое интересное, что если я что-то забуду положить в сумку или купить, мне именно это обязательно и понадобится. Что это? Очень странные предметы. Это лекарства из моего мира и предметы, которые я всегда ношу с собой, на всякий случай. Это от отравления или когда нужно почистить организм, особенно после алкоголя. Я показала баночку полисорба. Я всегда делаю маленькие пакетики, чтобы много места в сумке не занимало. Из такой банки у меня выходит примерно на 10 применений. Очень полезная вещь для людей. А то. А вот это аспирин. Многофункциональный препарат. Самое основное — это эффективное обезболивающее, жаропонижающее. Используют ещё как противосвёртывающее и разжижающее кровь. Ещё его много где используют. К примеру, можно добавить его в шампунь. Лечит перхоть. Ох, это я загнула. По-моему, он меня почти не понял, и я решила перевести тему. «А это парацетамол, антибиотик. Его применяют при травмах и ожогах, головной боли, зубной боли, немного схож с действиями аспирина». «Ох, это очень интересно. А из чего это всё состоит?» «Да, на этот вопрос я ответить не смогу». Я показала на бутылёк с зелёнкой. «Если вышеперечисленные принимают внутрь, то это для наружного применения». Наносят на ссадины, порезы, рубцы после операций. Но сначала рану нужно хорошо промыть. Если повспоминать, то можно найти очень много применений этих препаратов. Да, нашему миру этого не хватает. Вы здесь у нас всего час, может, два, а уже так много сделали. У вас столько знаний. Так в чём проблема? Пригласите магов-целителей, или у нас их докторами называют. Покажите им мои лекарства и сделайте наподобие моих... А это эластичный бинт. Им можно зафиксировать ушибленное или травмированное место. А это пластырь. Его можно временно закрепить на небольшую ранку. Следом я нашла сокровище — косметичку. Она небольшая, но в ней всё самое нужное. Тушь, гигиеническая помада, матовая помада нюдового цвета — «Пудра, пробник от тональника, двое духов, одни и сто миллиграмм, и в Сен-Лоран, и вторые тридцать миллиграмм, цветочные. О, пилочка и щипчики для бровей, хайлайтер, скульптор, подводка. Ух ты, чупачупсы Я чуть в голос не закричала. «Как же хорошо, что она была в рюкзаке. Редко её с собой беру. Из сумки в сумку постоянно перекладываю и дома забываю. Паспорт, несколько чёрных гелевых ручек, ежедневник почти новый». «Недавно его купила, в шутку, коллеги оценили. Привет из моих университетских лет. Тогда такое было круто». Виарон нахмурился и обалдел. С обложки ежедневника ему улыбалась полуголая модель с бокалом красного вина в руке. «У вас настолько талантливые художники. И как девушка согласилась на такой откровенный портрет?» «Нет, это создано компьютером, это печать. Точнее, это не ручная работа». «Я не понимаю». У нас другой мир, другие порядки, другие ценности. Да, от хихиканья я не удержалась. Следом нашла конспект по массажу. Хотела мужа порадовать, на курсы записалась. Но бросать занятия после измены не стало Ещё чего. Я красивая и молодая, может, ещё выйду замуж. Любые знания пригодятся. В конспекте есть и картинки, так что я по нему могу кого-нибудь научить. Я что, зря сорок тысяч платила? Так... Папка с документами по новой ферме с расчётами, дизайном, списками, очень нужные знания. Плюс есть картинки и графики для наглядного примера. О, Господи, эта идея. Я открою здесь свою строительную компанию. Ну, это один из пунктов плана. Меня сбил с мысли маленький медвежонок, которого я оторвала от брелка. Мы с Димой семь лет назад купили парные брелки в Южной Корее. Моё сердце всё ещё болит, а вот мой друг — мозг только хмыкнул и подкинул пару пикантных воспоминаний. «Довольно странные вещи в вашем мире и очень интересные. Можешь брать, смотреть, мне не жалко. Если что-то понравится, можешь взять себе». И, наконец, на дне рюкзака моя последняя и лучшая находка. Пакетики с капучино с шоколадной крошкой из буфета на работе. «Да, я босс, и я тырю пакетики кофе». «Да, я люблю так делать, и что вы мне сделаете? Я теперь в другом мире». Виарон исследовал мои вещи как самую великую ценность, как учёный. И смотрелось это миленько. Очередь дошла и до боковых карманов. Там остались только вещи, которые мне не пригодятся. Телефон, на котором почти 70% зарядки, я его отключила. Вдруг пригодится. Ведь работает, только интернета нет. Нужно спрятать его от чужих глаз. Там же были бесполезные купюры номиналом «пять тысяч тысяча», две купюры по 100 и монеты, пять штук по 5 рублей, и банковская карта. Да, в моём мире средств на этой карте хватит прожить безбедно целую жизнь, ни о чём не переживая. Если, конечно, ничего не случится с экономикой России. Или вдруг зомби нападут. Всё, мои мозги немного поджарились. Не успеваю говорить спасибо за каждую вещь, что прихватила с собой». Иметь хоть что-то подарило мне немного хорошего настроения. И до сих пор мне не верится, как в одно мгновение жизнь может поменяться настолько кардинально. Возможно, у меня ещё шок, и поэтому я так спокойно. Это деньги? Да. А почему бумажные? Их же можно порвать или испортить. Если деньги порвутся, их можно поменять на новые в банке, Эти деньги не боятся воды, или почти не боятся, а вот сжечь проще простого. В вашем мире необычно всё, а особенно одежда. Простите, но это очень вульгарно. О, я ещё прилично одета. Скинув мантию, я встала и подошла к зеркалу. Оно было немного пыльным, но всё хорошо отражало. Моя кашемировая бежевая кофточка хорошо сочеталась с моими белыми джинсами и модными фирменными кроссовками. Да, видок не вал. Немного опухшая губа и красные глаза от слёз. Ну, хоть смыла косметику, а то было похоже на клоуна Пеннивайза. Вот только водой, конечно, всё смыть не удалось. А на голове — любовно уложенные утром волосы, теперь похожи на прическу, как называла моя тётя, я упала с сеновала, тормозила головой. Единственное, что я могла исправить — сделать конский хвост. «Вярон, мой мир технический, и магии у нас совсем нет» поэтому я даже близко не могу представить ваш мир. Вы можете рассказать о нём поподробнее?» Его глаза были настолько большими от моего заявления, что я чуть не поперхнулась и пожалела о своих словах. «Как такое возможно? Так не бывает, что нет магии. Действительно нет магии?» «Да». «Исчезла?» «Не знаю». «Теперь понятно, почему в вашем мире всё так чудно». «И не говорите. Полностью с вами согласна». Вы мне расскажете о вашем мире? Мне нужна информация и как можно скорее. Наш мир называется аристон в честь самой большой звезды, которая дарит нам свет и тепло. А поместье и материк названы в честь звезды, что дарит нам надежду в ночи — Эвернест. Мы молимся всегда нашим светилам. У вас небесные светила что-то вроде богов? Это уже что-то странное. Да, они и есть боги. В нашей истории, точнее, изначально в нашем мире была только тьма и пустота. Сейчас, наверное, будет красивая и печальная история любви, как по классике жанра. А во тьме и пустоте были два дракона, два брата. он нет, сломал стереотип. Эвернест и Аристон И когда пришло время вознестись в небытие, умирая, они смешали свой огонь, красное и синее пламя. И так появилась земля, на которой начала зарождаться первая жизнь. Так я знала. Знала, что новый мир не обойдётся без драконов. Жаль, что их уже нет в живых. Хотелось бы на них посмотреть вживую. Хотя нет, я ещё хочу жить. Неизвестно, чем закончится такая встреча. Как говорится, бойся своих желаний. Первыми в этом мире появились полубоги. Но в истории об их происхождении ни слова. Есть предположение, что они умеют ходить между мирами, но это не могли подтвердить несколько тысячелетий. Мне кажется, чтобы изучить историю этого мира, мне понадобится почти вся жизнь. Не переживайте, ваша жизнь будет очень долгой. Вы успеете изучить всю историю от и до. Так, сбились с темы, Вярон. Ах да. Раз в сто лет Эвернест и Арестон встречаются, и мир погружается в полную тьму на целые сутки. И в это время их встречи на небосводе они дарят нам любовь, счастье и процветание. В эти 24 часа рождаются самые великие и одарённые люди, маги и потомство других раз И демона я призывал во время расхождения Эвернеста и Аристона. В самый пик силы. «А, теперь понятно, почему вы решили, что я что-то вроде благословления. Только не надейтесь сильно на меня. Я не хочу разочаровать вас». «Я не верю в богов и их предназначение, уж простите, но я буду стараться помочь изо всех сил, и словосочетание другие расы» меня пугает». Виарон сделал вид, что не обратил внимания на мои слова, и продолжил. «Наш мир состоит из трёх материков. Раньше были ещё острова, но мы их не можем найти, или, скорее всего, их просто не существует». На мой удивлённый взгляд, он добавил. «Это долгая история». «Хорошо». Начнём с того, что вам необходимо знать прямо сейчас. Первый и самый большой материк — это Белый материк. Там правит король Иодор Ивантин XII, самый великий стихийный маг в истории. Он удерживает четыре потока магии, что невозможно. На престоле уже 600 лет. Он самый долгий правитель в истории, но последние 70 лет он не в себе. Многие говорят, что он сошёл с ума. А в чём это проявляется? Мы точно не знаем, но все наши прошения и письма остаются без ответа. А как думаете, с чем это может быть связано? Виарон нахмурился и потер виски. Говорят, после смерти своей второй жены-королевы он не в себе. Обе его жены погибли одинаково, от одной и той же болезни. Ее все называют проклятым дыханием и еще проклятое чрево. «Премия проходит хорошо, пока не придёт время разродиться, и мать вместе с ребёнком умирают в муках. Выжил только один наследник из двух. И никто не понимает, как проклятие одолевает женщин. Причин может быть много и не обязательно магических. Я достала и прикурила сигарету, а в руках появилась дрожь. В нашем мире люди открывают много болезней и способы их лечения». «Давайте поговорим подробнее на эту тему позже. Может, я и смогу чем помочь, если только это не магия. В своё время я много проштудировала книг на тему родов и беременности. В моём мире средняя продолжительность жизни — 60-70 лет, а мне — 31 год и уже старородящая». «Это немыслимо». «Ого, я не знала, что у человека могут быть такие метаморфозы глаз. Они как блюдца». «Как вы?» «Ой, а когда вы успеваете всё?» Нам магию заменили наукой и технологии. Мне очень интересно подробнее узнать про ваш мир, точнее, уже наш мир. Мы находимся на чёрном материке. Раньше это тоже было королевством. Здесь были, ну и сейчас есть тюрьмы, основное предназначение герцогства. Всё это принадлежало вампирам, и это был ад. «О, теория ада и рая здесь есть». После череды нескольких событий белый материк объявил, что чёрный материк становится частью короны. Он стал герцогством. Вампиров сместили, но они до сих пор нападают, бесчинствуют, крадут детей и молодых женщин. Твари бездушные, и вы не пытались с этим бороться? Власть у вампиров вечно меняется, и это осложняет нашу задачу переговоров. Ну что мы можем им предложить? Нужно подумать. Понятно. А торговые пути или производство? «Да, есть, но приносят доходы слишком маленькие. Герцогство только получает налоги, но ничем не владеет». «Понятно. И это тоже печально. Экономическое развитие стоит на месте. С этим я могу помочь. Разбираюсь в этом. В своём мире я руководила огромной компанией. Под моим руководством было две тысячи человек, между прочим. Да он прекратит этот фокус с глазами. Нужно же понимать, что я говорю про другой мир». «Вы же женщина, это непозволительно!» «Хотя у нас есть матриархальные расы, но их законы действуют только на их территории». «У меня патриархальная страна, но в основном мы за равноправие». «Мы считаем, что женщина не создана для работы и не может нести ответственность ни за что, кроме дома, детей и мужа». «Я хочу туда, где матриархат». «У вас это не получится». «Спасибо, что сломал мою первую мечту в этом мире». «Перейдём к серому материку. Там в основном ведьмы, они закрылись ото всех». Раньше этот материк был зелёным и цветущим, но, к сожалению, они спрятались за ядовитым туманом, смертельным. Живут в полной секретности, но торговля у них идёт отлично. С надобья, драгоценности, ткани, травы, артефакты, а особенно обученные существа, но стоят они безумно дорого. «А у нас есть ведьмы?» «Нужно об этом поподробнее разузнать. Мне нужны учителя». «Да, только они в основном тёмные или проклятые» или без дара, и ещё с запечатанным даром. И многие в тюрьме, те, кто на свободе живут отдельно ото всех. Я бы тоже пряталась от таких мужских замашек, ваших мужчин, да на перевоспитание в мой мир. Хотя, может быть, не так всё критично. Виорон хмыкнул, но промолчал на мой выпад. А почему ведь мы закрылись от мира? Раньше это был самый процветающий материк, полный гармонии пока один недалёкий король не попытался его захватить и присоединить к своим землям. Война шла почти сто лет. Жадность фрая разгубила, как я понимаю, и король проиграл по всем фронтам. Да, и был убит. А какие расы на Белом материке? Раньше их было множество. Эльфы, люди, полубоги. Но теперь эльфов свергли, и маги и люди начали их истребление. Говорят, что лет 900 назад их видели на нашем материке. Полубогов боготворят, боятся и, важнее всего, обходят их такими тропами, чтобы не дай Арестен встретить их. Они ведут летописи и поддерживают порядок. Ого, а как выглядят полубоги? Есть полулюди-полурыбы, полулюди-полубыки, полулюди-полулошади и полулюди-полузмеи. Мой рот не удержался от некрасивого открывания. Кекропы, русалки, кентавры и минотавры. У вас тоже есть полубоги? Странные названия. Нет, только люди. Уж какие есть, мне я придумывала названия. Для нас это легенды, мифы и сказки. Значит, они в вашем мире существовали, но потом исчезли? Какой ужас. А если вместе с ними исчезла и магия? Нет, они вроде как выдумка для нас. Хотя я в этом уже не уверена. А может, если я как-то попала в ваш мир, может ли быть, что они попадали в мой Это интересно и может подтвердить ваши догадки о путешествиях между мирами. Давно я так не горела интересом. Очень крутое ощущение. А кикропы, ну, полулюди-полузмеи, в горах обосновались? Да, у них матриархальная природа. В основном торгуют оружием и породой. У них больше самцов рождается. Простите, я не знаю, какую информацию говорить первой, её очень много». «У всех полубогов свои порядки. Русалки, как вы выразились, вообще на контакт не идут. Боимся мы к ним лезть. Это они потопили все семь островов и множество полуостровов». Я аж глаза закатила. Могу поспорить, и тут и короли накосячили. Ох, сленг моей тётушки прорывается. «За что?» Разозлили их правителя. Они отправили на белый материк делегацию... О, а я думала так. Одна из полубогинь влюбилась в короля, и он сделал её своей фавориткой, а действующая на тот момент королева отравила её. Королеву казнили, а вот злость обоих правителей остановить уже не удалось. Данай за свою дочь устроил потоп. Его можно понять. Как я понимаю, короли белого материка, а та ещё заноза в заднице. Мне захотелось им поаплодировать. Столько гадости сделать нужно уметь. А что меня больше всего удивляет, все сидят на попе ровно. «Мы не вправе судить королей, но бунты из раза в раз вспыхивают». «И какой результат?» «Никакого. Это же люди». «Ясно. А как обстоят дела с погодой?» «Погодные условия — очень важный аспект». «Четыре сезона, и ими управляют тёмные феи». «Феи?» «Мой род неприлично открылся. Если я всё-таки в своём мире, то что за препараты мне колят В суд подам, когда в себя приду». «Да, они тёмные». Ава снежная на севере, Ада жаркая на юге, Аиша цветущая на востоке и Ая дождливая на западе. О, климат схож с моим привычным. В их честь есть храмы в различных уголках мира. Их возвёл очень давно король вампиров, его темнейшество Рей Ронсин II. Его фамилия происходит от Ронсиджима, это птица магическая. Он указал на портрет на стене. Ворон, только фиолетовый. Этот вид птиц — их создание. И он единственный, кто жил с ними в мире. Даже дружили. А есть светлые феи? Да, они живут на облаках и упоминаются только в летописи. Их никто и никогда не видел. А почему вы называете фамилии только королей или высокопоставленных чинов? Так заведено. Только древние рода, записанные в книгу летописи, имеют фамилию. А у вас есть фамилия? Конечно. Колосьева, Зеленцова, Наталья Петровна. У каждого человека есть имя, фамилия и отчество. А у некоторых настолько длинные имена, что чёрт ногу сломит, пока будет их выговаривать. Мой мозг понемногу закипал. Мне кажется, я сейчас взорвусь. Залезла в косметичку и достала чупа-чупс. Мне нужен сахар. Люблю, когда сладкое под рукой, особенно во время макияжа. А вы попробуйте нарисовать ровные стрелки на голодный желудок. Я не говорю сейчас про ведьмы, у которых всё получается с первого раза, а про нас, рукожопиков. Я распечатала леденец, сунула его в рот и зажмурилась, неслышно застонав от удовольствия, вкус кока-колы. От моих действий у Виарона чуть глаза из орбит не выпали. Мне надо быть потише на поворотах. Я протянула ему второй, усугубляя ситуацию. Он его взял, но, как я и предполагала, открыть он его не смог, конечно, Они и обувь бы так заклеивали, как чупачупсы заклеивают. Я забрала и профессионально открыла. Виарон молча вертел красный леденец в руках, понюхал и только после этого начал не смело подносить его к губам. Я хотела в голос засмеяться. Высунув кончик языка, он лизнул его и залился краской. Да а взрослый дядя, 148 лет. Повторяйте за мной. Положите его в рот и посасывайте. От этих моих слов он даже слюной подавился и закашлялся, а у меня всё тело затряслось от сдерживаемого смеха. Сделав, как я сказала, Виарон застыл, как статуя. Это леденец. Называется чупачупс Это похоже на фрукт, но намного слаще и вкуснее. Помимо этого, у этого у Чупса очень интересная упаковка. Впервые вижу такой материал. Но тут нас прервал стук в дверь, и вошла Ренея а за ней следом двое стражников несли огромный золотой сундук. виорон очень быстро запаковал чупа-чупс обратно и спрятал вкусняшку за спиной. «Мать ваша, он же из золота!» «В моих глазах аж зарябило!» «Конечно, а как иначе?» «Это дары, трофеи вашей семьи, надеюсь. Это реликвии рода Форвин». Выгнав всех из кабинета, Виарон стал нервно метаться по кабинету из угла в угол с чупачупсом во рту. Было видно невооружённым глазом. Его трясло не по-детски». «Пожалуйста, успокойтесь, возьмите себя в руки. Паника нам вообще не поможет, а то ещё напутаете что-нибудь. И вообще, я только что в другой мир попал и то спокойно. У вас все такие, с железными нервами. Я бы с ума сошёл. Что там с вами делают, что вас таким не удивишь?» «Жизнь коротка, чтобы тратить время на то, что нельзя изменить. И плюс к этому мой мир привык ко всему, их ничем не напугать и не сломить. И могу поспорить, миллионы людей захотели бы оказаться на моём месте».